Глава одиннадцатая Я долго сидела на полу, до боли сжимая пальцами край кресла, на котором только что был мой мучитель. Вздрагивала твоя сирены, рыдала в голос, сотрясаясь всем телом. Теперь я могу рыдать, выть, корчиться в истерике, никто не увидит. Я подобрала с пола тунику, торопливо оделась. Дрожащие пальцы не слушались, перед глазами все плыло. Я с трудом совладала с завязками. Слезы кончились. Даже слезы когда-нибудь кончаются. Осталось лишь чувство полнейшего отчаянного бессилия, о существовании которого я даже не подозревала. Голкая пустота внутри, будто вычерпали до капли мое собственное «я». Я закрыла лицо ладонями, постаралась мирно дышать, чтобы хоть как-то прийти в себя. Я все еще чувствовала на себе его жесткие пальцы. Слышала низкий голос. Видела мутные от желания глаза. Хотелось проснуться и оказаться посреди пустыни, под палящим солнцем, обезумевшей от жажды полумертвой, но свободной. Три тысячи галеров! Вот сколько стоит моя жизнь! Жалких три тысячи! Я уже поняла, что мы в открытом космосе. Я заперта в куске железа, из которого просто невозможно сбежать. Да и как теперь бежать? Я вспомнила побелевшее лицо Лоры, молящие перепуганные глаза, глупая. Она так боготворила своего ненаглядного торна, а в итоге оказалась полной дурой. Он, не задумываясь, оставил ее в залог. Мы вещи, всего лишь вещи, которые можно купить, продать, уничтожить. Мы, бесправнее домашних собак. Готова ли я умереть? Не знаю. Казалось, что готова, но это лишь от того, Что не могла сделать этого сейчас? Не бутлоры, хватило бы у меня сил? Тогда в пустыне не хватило. Как сейчас помню, скребущая острия ножа, свои слабые руки, пятно крови, надо было решаться. Сейчас он ушел. Если повезет надолго, но рано или поздно он вернется, я даже не хотела представлять, что будет. Я точно знала, я не смогу вообразить эту кошмарную реальность. Окинула взглядом каюту. Судя по всему, это его кабинет. Стальной короб с рабочим столом, заваленным разным барахлом. О предназначении большинства вещей я даже не догадывалась. В самом углу светился дверной проем. Я вошла в просторные покои, намного больше моего убогого норманского жилища, обставленные с имперским шиком. У огромного овального иллюминатора стояло несколько белых кресел. Я припала к холодному толстому стеклу. замерла. Черный бездонный космос усыпанной горящими точками звезд и планет. Где-то вдалеке растекалась лиловая туманность, которая, казалось, вращалась вокруг едва различимого скопления планет. Я всегда мечтала увидеть открытый космос. Но не так. Не так! Сейчас эта невероятная красота говорила лишь о том, что я обречена. Слезы вновь покатились по лицу, и я села, прижавшись спиной к холодному стеклу. Подняла глаза. Золоченый потолок с огромными резными плафонами. Витые колонны с четырех сторон огромной кровати со сбитым в кучу серебристым покрывалом. Гора курков на маленьком столике. Брошенное полотенце на полу. Здесь никто не навел порядок. При взгляде на кровать меня передернуло. Вот и место моей казни. Если, конечно, хозяин сочтет меня достойной своих простыней, а не этого мозаичного пола или рабочего стола. Я до сих пор слышала его хриплый голос. Мое. Поднялась и пошла вдоль стены, проводя пальцем по холодным металлическим барельефам. В самом центре золотился огромный чернёный дракон, зажавший в страшных лапах горящую ветвь парибуса. Я уже знала. Это герб Дево. Видела в книге. В красно-оранжевом пламени мерцали всполохи, имитируя живой огонь. На мгновение показалось... «Можно обжечься!» Я отдернула руку. В стене напротив виднелся еще один залитый светом проем. Осторожно заглянула. Низкая стальная кровать с наваленной кучей цветного трепья, Зеркало во всю стену. Встроенный столик с вереницей щеток для волос и маленьких стеклянных баночек. Я не стала рассматривать свое отражение. Не хочу. Какая тебе разница? В голове мелькнула отвратительная догадка, но я отмахнулась от нее. Я не хочу произносить это даже в мыслях, что он с ней сделал. Я закрыла глаза, сглотнула пересохшим горлом, вернулась в кабинет. Безумно хотелось пить, но я не видела ничего похожего на графин. Наверняка здесь есть все, но я не знала имперских технологий. На Норбане жили просто, вода в бутылках – это самый дорогой ресурс, Двери на скрипучих петлях, самые обычные стальные ключи, которые поворачивались в замках. Здесь двери открываются иначе. Маленькая светящаяся полочка, утоплена в стене. По ней нужно провести пальцем. Я подошла к столу, дотронулась до сенсорных кнопок на рабочей панели, нажала на угад. С легким щелчком выдвинулся нижний ящик стола. На полированном дне лежал короткий пистолет в жесткой черной кобуре. Сердце бешено заколотилось. Взять оружие, направить в сердце, и все закончится. А Лора? Лора! Она висела кандалами на моих тонких, слабых руках. Я будто ощущала вес ее жизни. Не сомневаюсь, они сделают то, чем грозили. Я потянулась дрожащей рукой, потрогала холодный металл. Опасная маленькая вещь, способная решить все проблемы. Свет внезапно погас, корабль тряхнула, и я упала на пол, прищемив пальцы кочнувшимся ящиком.